Глава седьмая Отряды соединились на следующее утро, и пурсаки с нескрываемым облегчением радовались воссоединению. Если егеря еще дома привыкли действовать небольшими отрядами во вражеских тылах, то пехотинцы знали, что бог на стороне больших батальонов, и жутко нервничали. Следующие три дня удавалось уходить от погони, попутно уничтожая мелкие отряды, попадавшиеся на пути. Врагов убили много. Но нужно отметить, кадровые части им просто не попадались. Так, всевозможные полупрофессионалы. Впрочем, это никак не умаляло заслуг воинов, особенно если учесть, что полки просто блистательно проявляли себя в сражениях, и даже пруссаки-механизмы начали немного понимать, что же такое разумная инициатива. На четвертый день начались неприятности. «Сипахи!» — выдохнул гонец. «Больше тысячи вроде бы». Подробней нахмурился Померанский. И что он доложил, его люди проследили и подсчитали. Вроде как не меньше восьмисот и не больше тысячи трехсот. Точнее, сложно сказать. Части разрозненные и ехали бестолково. Отпустив гонца, Владимир задумался. сепахи С одной стороны, это превосходные индивидуальные бойцы верхом на прекрасных конях и отменно вооруженные. С другой, это по сути аналог дворянского ополчения на Руси, существующего и поныне. То есть, попросту говоря... О боевой слаженности речи не идет. Такое вот полупрофессиональное ополчение может быть очень опасным, если действует небольшими отрядами, состоящими из соседей. А так? Так есть шанс. Карту Молдавии принц помнил наизусть. Так что примерный план действий был составлен мгновенно. Засада. А вот привести Сипахов в засаду. Тут уже работа для Юргена. «Смотрите», — развернул карту Рюген перед офицерами свиты. Они же просто главные офицеры в его войске. Мы сейчас здесь, турки здесь. Идея засады проста. Заманить их туда, где преимущества конницы сведутся к нулю, но так, чтобы это было не слишком очевидно. ольга сткнул пальцем в несколько наиболее оптимальных точек для засады. Мозговой штурм был не слишком долгий. Офицеры прекрасно знали друг друга, да и возможности подчиненных были известны. Так что совместными усилиями был составлен план. Агенты должны были навести на Грифича сипахов, проведя их по нужному маршруту. Самым сложным было не просто составить маршрут, а продумать его таким образом, чтобы сипахи все равно возвращались к ключевым его точкам и в конечном итоге попадали в огневой мешок. Мешок подготовили заранее, отправив Михеля с полусотни солдат и тремя десятками казаков. Казаки нужны были не только для охраны, но и как строители. Запорожцы, к немалому удивлению попаданца, Были славны не столько конницей, сколько пехотой, и пластунами, разумеется, и известны были как сверх длительными переходами, так и умением возводить укрепления в чистом поле за кратчайший срок. Пока Кашуб занимался инженерными работами, Рюгин выматывал Сыпахов, выстраивая маршрут таким образом, чтобы конница не смогла их догнать. Задача сложная, все-таки Молдавия не Кавказ с его ущельями, и не Русь с лесами и болотами, но справлялись. Благодаря натренированности солдат и, разумеется, разведки Примечание. При многодневных переходах конница не имеет особого преимущества перед тренированной пехотой. Среднестатистический дневной переход конницы не более 100 километров. И, к слову, это норматива XX века с налаженной службой, с ветеринарами и так далее. Причем не более трех дней. В норме же от 40 до 60 километров. Здесь же описывается конница – которые всадники и лошади одеты в доспехи как и положено сепахом и соответственно просто не могут развить такую скорость ригард из волков игеррей казаков обычно возглавлял сам Рюгин. Примечание. ригард тыловая охрана обычно выделяемая при отступлении вперед вырывались небольшие отряды особо наглых сепахов на отменных конях так что достаточно большой была вероятность того что они все таки доскачут до ригарда и вступят с ними в рукопашную схватку А вот тут-то боец такого класса лишним точно не будет. Была и другая, главная причина такого решения — необходимость держать руку на пульсе. Попаданец осознавал, что его стремление заткнуть с собой все опасные места — решение не самое грамотное и непременно аукнется. Но он пока не приобрел горькую, но необходимую привычку полководца — посылать людей на смерть, а не идти туда самому. «Догоняют княжи», — выдохнул запаленный Тимоня. Грифич только хищно улыбнулся, все шло по плану. Маршрут полков не зря был проложен таким образом, чтобы пройти через овраг. Овраг вполне проходимый, но не верхом. Нужно было спешиваться и вести коней в поводу, время от времени помогая им. Точнее говоря, таким неудобным путь стал после небольших землеройных работ. «Приготовиться!» — негромко отдал команду Рюгин, и сотня стрелков принялась заряжать ружья и подсыпать на полке свежий порох. Примечания. «Порох того времени качеством не отличался, так что даже в походе большая часть стрелков ходила с незаряженными ружьями». «Рискованно, да, но сижавшийся или отсыревший порох еще хуже. Такой испорченный заряд выковырять достаточно проблематично». Показались сепахи и прозвучала новая команда. «Паника». Два десятка солдат тут же принялись визжать как можно громче в стиле «Мы все умрем» и изображать бег на месте. «Переигрывали». «Разумеется, но и публика не избалованная». Около полутора сотен верховых втянулись во враг, и паникеры принялись отстреливаться, заставив турок торопиться, чтобы выйти из-под обстрела. Сделав по два-три выстрела, они отошли к отдельным сидевшим в засаде. Вот сепахи приблизились к полосе препятствий, раздались громкие, явно ругательные возгласы, и неверные принялись спешиваться. «Как только дойдут до места, где можно будет сесть верхом», — напомнил аншеф, — «бей в передних». «Бах!» — прогремел залп, затем еще и еще. Сделав завал перед выходом из оврага, стрелки рассредоточились, чтобы густой пороховой дым не мешал прицеливаться, и принялись стрелять уже не по команде, а по мере готовности. «Задних бей!» — заорал Грифич увлекшимся воином, затеявшим увлекательную охоту за особо вкусными целями. Три минуты спустя во враге образовался грандиозный завал из человеческих тел и конских туш. «Трофеи!» Тоскливо протянул один из казаков. «Никшни», — утихомирил его Тимоня, — «мозги-то есть. Лезть в эту кашу опасно, да потом тащить самому. Знаешь же, что турчины сами соберут, да пойдут за нами, как овцы, на бойню». Запорожец покосился на денщика, чье простоватое лицо прямо-таки дышало верой в командира, затем на принца. Лицо усача разгладилось. Вспомнил, что Грифич и в самом деле весьма серьезно относился к трофеям, а значит, планы в самом деле есть. Утром следующего дня погоня их настигла, но ловушка для воинов султана была подготовлена. Полки Померанского выстроились на вытянутом сыром лугу, этаком полуострове. Из-за нехватки нормального места выстроились буквы «П», ножки которые были обращены к туркам. Позади виднелась начатая переправа, по которой они якобы хотели уйти от погони. На самом деле такое построение пусть и было несколько непривычным, но продуманным. В центре стояли вооруженные дальнобойными, но долго перезаряжающимися нарезными винтовками егеря, а по бокам пехотинцы. По идее, турки должны были попасть под перекрестный огонь. Ну а как там на деле? Говоря откровенно, Вольга ста изрядно потряхивала. Что такое кавалерия, он прекрасно понимал. Да вдобавок, кавалерия бронированная. сепахи все без исключения были не только прекрасно вооружены пистолетами, саблями и копьями, но и носили на себе неплохую броню. Пройдя лук... Померанский проверил тысячи заостренных колышков, вбитых в землю, затем полосу земли, да нельзя пропитанную водой из прокопанных от реки канав ряды колышков и веревок, и грубо, спешно на первый взгляд, вкопанные в землю ряды здоровенных кольев. Полоса препятствий была выгнута подковой, защищая солдат от конной атаки. В победе он не сомневался, но хотелось победить, потеряв как можно меньше своих людей. Сипахи же... это не вчерашние мобилизованные крестьяне а весьма храбрые воины. скачут прибежал вестовой да посчитали их наконец как следует подошел обрезок бывший яныены чарали бывший грузин вахтанг ну а сейчас запорожский казак приложив руку к сердцу мужчина слегка поклонился по восточному обычаю и доложил на распев сипахов около восьмисот до да всевозможных слуг и вояк из вспомогательных войск около трех Лошади у них усталые, у многих хромают. Вояки злы на нас и должны сходу атаковать. Поблагодарив Запорожца за донесение, Владимир призадумался, что злы в этом сомнения не было. Его солдаты уничтожили уже около двухсотых товарищей, да загоняли. А вот как сделать, чтобы сразу атаковали, да с гарантией? Решение все то же. Паника и изображение, будто бы переправа уже готова, и русские солдаты вот-вот уйдут. Заревели турецкие трубы, и на небольшой возвышенности начали скапливаться воины султана. Полки герцога изображали легкую панику, выстроившись нестроенными рядами. Часть солдат делала вид, что возится с переправой. Даже не выстроившись толком, турки заорали что-то на тему нехороших геуров и ринулись в атаку нестроенной толпой. Примечание. Отсутствие дисциплины и неумение работать сообща, бич турецкой армии как того времени, так и более позднего периода». Складывалось впечатление, что они не в атаку идут, а устроили гонку за призом, и первому, врезавшемуся в русский строй, султан лично вручит мешок золота. Впрочем, может быть, так оно и было. Непроизвольно поморщившись, душа кавалериста не вынесла такого зрелища, Рюгин приказал «Огонь только по команде!». Все давно было обговорено, но голос начальства успокаивал солдат перед боем. Дескать, все как положено идет, не волнуйтесь. Набрав разгон, сепахи с воем полетели к полкам Померанского. зрелище эффективнейшее, да и дрожь земли, когда на тебя мчатся больше тысячи всадников, да вспомогательные войска и слуги тоже пришпорили коней, хотя и в задних рядах. Вот первые ряды приблизились к колышкам, и могучие воины кубарем полетели в траву вместе с боевыми конями. Виск, вой, истошное ржание. По прикидкам Рюгина, на траву полетело не меньше полусотни воинов. И «Это только одномоментно, а в таких условиях это верная смерть». Сипахи упрямо пробирались вперед, все еще верхом. «Бах!» — загремели выстрелы егерей, и турки начали падать. Выстрелы гремели не переставая, стреляли только отборные стрелки, остальные же перезаряжали. «Сигналь пехоте!» — сквозь стиснутые зубы приказал Гриффич Гарнисту. Тот тихо вскинул трубу к потрескавшимся губам, и над битвой понеслись музыкальные приказы. Сигнал понадобился потому, что вспомогательные войска начали разворачивать коней и требовалось их остановить. Сейчас турки сбились в плотную толпу, где люди мешали друг другу, и Владимиру не хотелось лишаться такого преимущества. Загремели выстрелы, теперь противников начали обстреливать с трех сторон. Потребовалось больше минуты, чтобы первые воины султана вылезли из получившейся кучи малы и пешком двинулись к русским полкам. Долго. Потому что сгрудились тесно, и люди, находившиеся внутри войска, не могли даже слезть с седла. Их бы раздавило покалеченными обрекающимися конями. Но вылезли, это были отменные войны Русаки понесли первые потери. Некоторые сипахи успели приблизиться, и в ход пошли клинки. Однако строй не дрогнул, и немногочисленных удальцов быстро уничтожили. Лук заволокло дымом от беспрерывной стрельбы. Каждый из егерей сделал уже не меньше, чем по пять выстрелов, а пехотинцы и вовсе по два десятка. Нечасто битвы требовали такого расхода пороха. Но нужно учесть, что как раз порох у Померанского был. Не зря же склад грабили. Ну а людей он предпочитал беречь. Привычка такая. Прекратить стрельбу. Отдал Грифич приказ, и гарнист протрубил сигнал. Постепенно ветерок начал разносить густой дым, и через полминуты стало ясно. Победа. Живые турки еще были, но вылезти из-под нагромождения тела они не могли, по крайней мере быстро. «Растащить тела и собрать трофеи», — устало скомандовал Рюгин. Принца стало отпускать, и появилось ощущение, что он не спал дней пять. Трофеи оказались богатыми. Одних только здоровых коней собрали почти полторы сотни. К сожалению, большая часть их была достаточно средними по качеству, ведь они принадлежали вспомогательным воинам, скакавшим в задних рядах. Остальные или повредили себе ноги на колеях, или были как-то повреждены в давке. Зато драгоценной брони, дорогих клинков, украшенных пистолетов, золота и шелка было столько. «Собираем трофеи и грузим на коней», — скомандовал герцог. Новость была встречена ликованием. Добыча явно была много большей, чем мог рассчитывать средний солдат. Скомандовал Грифич не просто так. Сперва у него были колебания, и хотелось еще пройтись по тылам, Но затем выживший ненадолго Турок поведал, что своей диверсией он уничтожил больше четверти пороховых запасов, и за уничтожение его отряда пообещали очень крупную награду. Так что отряд Сипахов был только первой ласточкой. «Уходим», — объявил он офицерам. «Мы и так сделали больше, чем надеялись». Настроение у всех было приподнятое. Можно было надеяться на награды и деньги за трофеи.